День выдался хороший, и было приятно возвращаться домой, где уже его ждут. Стол накрыт, камин пылает, бутылки откупорены. Как жаль, что никто не составил ему компанию в прогулке, хотя именно сейчас он был рад этому. Иногда хочется побыть одному. Почти сто лет провел он на борту космического корабля и почти всегда был на людях. Но теперь это было позади, и они все шестеро могли поселиться здесь и вести жизнь, о которой мечтали».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 Земля действительно очень нуждалась в своих бессмертных, и то, что ни один из 6 не могли ускользнуть, чтобы начать жить так, как им хочется, было совершенно непостижимо. И всё-таки это произошло. "Есть тут что-то странное", говорил себе Уинстон Керби. Во время своего векового полёта от Земли они часто говорили об этом и удивлялись, как всё случилось. Помнится, Кренфорд Адамс был убеждён, что это хитрая ловушка, но прошло 100 лет, а никакой ловушки и в помине нет. Кренфорд Адамс, пожалуй, ошибался.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 Ликующий от преполнявшего его счастья Уинстон Керби стал спускаться с холма. В лесо повеяло ночной прохладой, в воздухе стоял знакомый истревля запах вереска. Грешно так радоваться, думал он, но на это есть причины. Летели удачно, сели на планету успешной, и вот он здесь, полноправный хозяин целой планеты, на которой когда-нибудь станет основателем рода и династии.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 Свеча зажжена, как так элегатово идёт беседа, и в комнате тепло от дружелюбия и полного взаимопонимания. Кренфорд Адам сидит в большом кресле перед камином, глядит на пламя и думает, ведь в группе он самый глубокий мыслитель, а Элин Бербидж стоит, облокатившись на каменную доску и сжимая в руке стакан с блестящими от хорошего настроения глазами. Казетта Миддлтон разговаривает с ним и смеется, потому что она хохотушка. У нее легкий какой эльфонраф и золотистые волосы. Анна Куинс, вероятнее всего, читает, свернувшись к кресле. А Мари Фойл просто ждет его, радуясь жизни и друзьям. Этот товарищ и по долгому путешествуют, такие отзывчивые, терпимые и добрые, что и в целый век не потускнела красота их дружбы.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 Усадьба построена навека, дабы внушить будущему поколению чувство прочности существования. Он нажал на защёлку, надавил дверь плечом, и она медленно отворилась. Изнутри пахло тёплым воздухом. Уинстон Черчилль вошёл в прихожую и закрыл за собой дверь, сняв шапку и куртку, он стал искать, куда поповесить их, нарочно топая и шаркая ногами, чтобы дать знать другим о своём возвращении. Но никто его не приветствовал. Не слышно было счастливого смеха.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 Уинстон Черчилль медленно подошёл к столу, придвинул трёхногий табурет и сел. "Дименсина?" переспросил он. "Вы, конечно, помните, что это такое?" Он поморщился, показывая, что не знает. Но кое-что он уже начал вспоминать, медленно, нехотя, пробиваясь сквозь туман многих лет забытья. Уинстон Черчилль не хотел ни вспоминать, ни знать. Он попытался задвинуть всё в тёмный угол сознания, а это уже было кощунство и предательство. Это было безумие.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 Разумеется, с трудом выдавил из себя Уинстон Черчилль. Вы очень любезны. Большое спасибо. Он стал пошатнуться и провёл рукой по глазам. Это невозможно, сказал он. Это просто быть не может. Я жил вместе с ними 100 лет, они такие же настоящие, как и я. Говорю тебе, они были из плоти и крови, они Комната по-прежнему пугала и пустая. Насмешливо пустая. Злая насмешка. Это возможно, мягко сказал Джон. Так оно и было. Всё идёт по плану. Вы здесь,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 Мы можем смотреть действительность в глаза, а люди не могут. Иногда их лучше защитить от неё. Но не теперь. Больше нельзя, сказал Джон. Теперь вы должны посмотреть действительность в глаза, сэр. Уинстон Керби положил тарелку на стол и повернулся к роботу. Я пойду в свою комнату и сменю костюм. На чай с обед будет готов скоро. И, несомненно, карательный рацион. Сегодня особый обед. Иезукия нашёл лишенник и сделал кастрюлю супа. При восходна, сказал Уинстон Карби, причёл смешко. Он поднялся по лестнице к двери своей комнаты, и тут внизу протопал ещё один робот. Добрый вечер, сэр, сказал он. А ты кто? Я Соломон, ответил робот. Я строю ясли. Надеюсь, звука не пронесаемые? О нет, у нас не хватает ни материала, ни времени. Ладно, продолжайте.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 Он остался лицом к лицу с этой действительностью и тем больше ощутил потерю. Это был расчёт на очень далёкое будущее. Так надо было сделать, не из жалости, не из осторожности, а в силу холодной прямо необходимости. Это была уступка человеческой уязвимости, потому что ни один человек, даже самый приспособленный, даже бессмертный не мог бы перенести такое долгое путешествие и сохранить старое им тело и дух.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 человек это удержать Париж, что выживет в космосе, проживёт целое столетие, если его изолируют от действительности, изолируют при помощи кажущейся плоти, которая в сущности живёт только милостью человеческого мозга, подталкиваемого электроникой. До сих пор ни один корабль не забирался так далеко с колонизаторской миссией. Ни один человек не просуществовал и половины такого срока под влиянием дементина.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 Когда голосовали, вспомнил он. За его предложением высказались только трое из восьми. И всё же, несмотря на горечь, он понимал значение того, что совершил. Это был ещё один прорыв, ещё одна победа маленького неуёмного мозга, стучащегося в двери вечности. Это значило, что путь в галактику открыт, что Земля может оставаться центром расширяющейся империи, что деменсины и бессмертные могут путешествовать на самый край космоса, что семя человека будет заброшено далеко. Замороженные эмбрионы пронесутся сквозь холодные чёрные бездны, о которых даже подумать страшно. Уинстон Керби подошёл к небольшому комоду, нашёл чистую одежду и, положив её на койку, стал снимать прогулочный костюм. Всё идёт согласно плану, как сказал Джон. Да, мы впрямь больше, чем он того хотел, но роботы правы. Для тысячи младенцев понадобится большое здание. Инкубаторы действуют, если готовится подрастёт ещё одна далёкая колония земли. А колонии важны, подумал он, вспоминая тот день, 100 лет назад, когда он и многие другие изложили свои планы. Там был и его план: как под влиянием иллюзий сохранить разум. В результате мутаций появляется всё больше и больше бессмертных, и недалёк тот день, когда человечеству понадобится всё пространство, до которого он только сможет дотянуться. И именно появившиеся в результате мутации бессмертные становятся руководителями колоний. Они отправляются в космос в качестве отцов-основателей, и в начальной стадии руководят каждый своей колонией. пока она не встанет на ноги. Уинсон Кербе знал, что дел хватит на десятки лет. Он будет отцом, судьей, мудрецом и администратором. Своего рода старейшин из совершенно нового племени. Он натянул руки, сунул ноги в туфли и встал, чтобы заправить рубашку в брюки и по привычке повернулся к большому зеркалу. Зеркало оказалось на месте. Изумленный, глупо раскрыв рот, он смотрел на собственное отражение. И в зеркале же он увидел, что позади стоит кровать на четырех ножках и кресло.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 По шестой каприс сверкающий барса вкусом подобранной занавески. Он попытался подогнать видения, просто отыскав в каком-то далёком тёмном чулане своего сознания воспоминание о том, что он должен прогнать его. Но видения не исчезло. Он делал всё новые и новые попытки, но оно не исчезало, и он чувствовал, как новое желание прогнать видения ускользает из его сознания. Нет, закричал он в ужасе, и ужас сделал своё дело. Ауинстон Керби сидел в маленькой голой комнате. Он почувствовал, что тяжело дышит, словно карабкался на высокую крутую гору. Руки зажаты в кулаки, зубы стиснуты, а по спине течёт холодный пот. "Было бы так легко", подумал он. "Так легко и приятно скользнуть обратно туда, где спокойно, где царит настоящая тёплая труппа, где нет настойчительной необходимости что-то делать". Но он не должен так поступать, потому что впереди работа. Пусть это кажется неприятным, скучным, отвратительным, делать всё равно надо. Потому что это не просто ещё одна колония, а прорыв, прямая дорога к знанию и уверенность в том, что человек больше не скован временем и расстоянием. И всё же надо признать, что опасность велика. Сам человек оградить разум от неё не может. Надо сообщить все клинические симптомы этой болезни, чтобы на Земле её изучили и нашли какое-нибудь противоядие. Но что это? побочный эффект демензина или прямое следствие его Ведь демензин всего лишь помогает человеческому мозгу, причём весьма любопытным образом, создавать контролируемые галлюцинации, отражающие исполнение желаний. Вероятно, за сотню лет человеческий мозг так хорошо овладел техникой создания галлюцинаций, что отпала необходимость в демензине. Надо во всём разобраться. Он совершил длительную прогулку и за много часов в одиночестве иллюзия не потускнела. Нужен был только внезапный шок. тишины и пустоты, встретив шехо в местах, где даем их тёплых приветствий и смеха, чтобы развеять туман иллюзий, который окутывал его многие годы. И даже теперь иллюзия затаилась. Действовал он на психику стерегла за каждым углом. Когда она начнёт тоскнеть, что надо сделать, чтобы полностью избавиться от неё? Как ликвидировать то, к чему он привыкал целый век? Какова опасность? Может ли сознание преодолеть её или придётся снова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 Он намечал все новые дела, планировал их на многие дни, месяцы и годы вперёд, и наконец почувствовал, что доволен. Он вложил собой. Снизу донеслись голоса и нить размышлений оборвалась. Остали молочный просёнок. В страхах леснулово. Потом исчез. Вспыхнула радость, и он быстро направился к двери. На лестнице он остановился, взялся рукой за перила. Мозг бил в набат, и радость исчезла, осталась только печаль. Невыносимая, жуткая тоска. Он видел часть нижней комнаты: занавеся, картины и одно инкрустированное золотом кресло. На полу лежал ковёр. Уинстон Керби со стоном повернулся и убежал в свою комнату. Он захлопнул дверь и прислонился к ней спиной. Комната была такой же, какой и полагалось быть: голый, бедный, холодный. "Слава богу", подумал он. "Слава богу". Снизу донёсся крик: "Уинстон, что с вами? Уитсон, идите сюда скорее!" И другой голос. Уинстон, у нас праздник. На столе молочный просёнок. Уинстон, где же вы? Он не ответил. Они исчезнут, думал он. Им придётся исчезнуть. Но даже когда он подумал это, ему страстно захотелось отворить двери и броситься вниз по лестнице, туда, где его снова ждали: покой и старые друзья. Уинстон Керби почувствовал, что руки его за спиной сжимают дверную ручку так, будто примёрзли к ней. Он услышал шаги на лестнице уйцан, и голоса. Идите скорее. Что с вами? Счастливые голоса друзей, которые шли за ним.